Документ 138. Запись беседы между Рибентропом и Молотовым. В присутствии замнаркома Деканозова и советников посольств Хильгера и Павлова в качестве переводчиков. Берлин 12 ноября 1940 года. После короткого вступления имперский министр иностранных дел сказал, что с тех пор, как в прошлом году он совершил две поездки в Москву, произошло много событий. Ссылаясь на переговоры, которые он вел в Москве с русскими государственными деятелями, и в дополнение к тому, что он недавно писал Сталину, он хочет теперь сделать несколько заявлений о германской точке зрения на общую ситуацию и на русско-германские отношения, без того, однако, чтобы предвосхищать Фюрера, который днем будет вести детальные переговоры с Молотовым и сам ему изложить свою принципиальную оценку политической ситуации. После этой беседы с Фюрером, Молотов вновь вернется к переговорам с имперским министром иностранных дел. Можно уверенно сказать, что этот обмен мнениями между Германией и Россией благоприятно скажется на отношениях между двумя странами. Молотов ответил, что содержание письма Сталину, в котором давался общий обзор событий, происшедших с прошлой осени, ему известно, и он надеется, что данный в письме анализ будет дополнен устными заявлениями фюрера относительно общей ситуации и германо-русских отношений. Имперский министр иностранных дел ответил, что в письме Сталину он уже выразил, но хочет, пользуясь случаем, еще раз подчеркнуть полную уверенность Германии в том, что никакая сила на земле не в состоянии предотвратить падение Британской империи. Англия уже разбита, и вопрос о том, когда она признает себя окончательно побежденной, только вопрос времени. Возможно, это случится скоро, так как ситуация в Англии ухудшается с каждым днем. Германия, конечно, будет приветствовать скорое завершение конфликта, так как она не желает ни при каких обстоятельствах приносить в жертву человеческие жизни без необходимости. Если же, однако, англичане не признают себя побежденными в самом ближайшем будущем, Они определенно запросят мира в будущем году. Германия продолжает бомбардировки Англии днем и ночью. Германские подводные лодки со временем будут использоваться в полном объеме их боевых возможностей и причинят Англии большие потери. Германия считает, что эти атаки, вероятно, заставят Англию прекратить борьбу. Определенная тревога уже заметна в Великобритании что позволяет надеяться на близкую развязку. Если, однако, Англия не будет поставлена на колени нынешними налетами, Германия, как только это позволит погодные условия, начнет атаки в более широком масштабе и определенно разобьет Англию. Только плохие погодные условия препятствуют пока проведению этих крупномасштабных операций. С другой стороны, Англия надеется на помощь Соединенных Штатов, чья поддержка, однако, под большим вопросом. В плане возможных наземных военных операций, вступление США в войну не имеет для Германии никакого значения. Германия и Италия никогда более не позволят англосаксам высадиться на европейском континенте. Помощь, которую Англия может получить от американского флота, также очень сомнительна. Таким образом, Америка, видимо, ограничится посылкой англичанам военного снаряжения, прежде всего, самолетов. Трудно сказать, какое количество этих поставок в действительности будет получено Англией. Можно предположить, однако, что в результате действий военно-морского флота Германии Лишь незначительная часть американских поставок достигнет Англии, так что и в этом случае американская помощь более чем сомнительна. В такой ситуации вопрос о том, вступит ли Америка в войну или нет, Германии абсолютно безразличен. Говоря о политической ситуации, имперский министр иностранных дел заметил, что сейчас, после окончания французской кампании, Германия необычайно сильна. Более подробную информацию об этом представит, вероятно, господину Молотову, фюрер. В ходе войны мы не понесли несущественных потерь в личном составе, во всяком случае, таких, которые бы принесли трагедию в наши дома, несущественных материальных потерь. Германия имеет в своем распоряжении необычно большое число дивизий, а ее военно-воздушные силы, Постоянно усиливается. Число подводных лодок и других военных судов постоянно увеличивается. В такой ситуации любые попытки Англии или Англии, поддержанной Америкой, высадиться или начать военные операции на европейском континенте, обречены на полный провал с самого начала. Никакой военной проблемы это не представляет. Англичане этого еще не поняли, так как в Великобритании, по-видимому, царит беспорядок, а страной руководит политический и военный дилетант по имени Черчилль, который в течение своей карьеры терпел поражение по всем решающим вопросам и который потерпит поражение и на этот раз. Кроме того, державы Оси в военном и политическом отношении полностью господствует в континентальной Европе. Даже Франция, которая проиграла войну и должна за это платить, что, кстати, французы прекрасно понимают, обязалась никогда не поддерживать Англию и Даголя, донкиходствующего покорителя Африки. Благодаря необыкновенной прочности своих позиций, державы оси больше думают сейчас не над тем, как выиграть войну, а над тем, как закончить войну, уже выигранную. Естественное желание Германии и Италии как можно скорее закончить войну, побуждает их искать себе союзников, согласных с этим намерением. В результате этих поисков заключен тройственный пакт между Германией, Италией и Японией. Имперский министр иностранных дел может в конфиденциальном порядке сообщить, что уже целый ряд и других стран заявил о своей солидарности с идеями пакта трех держав. В связи с этим имперский министр иностранных дел подчеркнул, что при подписании пакта трех держав переговоры, о котором прошли очень быстро, все трое его участников стремились, как он уже указал в письме Сталину, к тому, чтобы пакт, ни в коем случае не помешал отношениям трех держав с Россией. Эту мысль, вначале высказанную имперским министром иностранных дел, немедленно поддержали Италия и Япония. Поддержка Японии для Германии особенно важна в связи с агитацией поджигателей войны в Соединенных Штатах Америки. Вопрос об отношениях с Россией был урегулирован первым и закреплен в статье 5 Берлинского тройственного пакта. Имперский министр иностранных дел подчеркнул, что уже в начале своего первого визита в Москву, он ясно высказал мысль о том, что согласно внешнеполитической концепции Новой Германии, дружба ее с Японией, как указано в тройственном пакте, и дружба с Россией, не только абсолютно совместимы, но и могут ускорить достижение ее главной цели, а именно скорейшего окончания войны. Это стремление, конечно же, разделяет и Советская Россия. Молотов помнит, наверное, что имперский министр иностранных дел заявил в Москве, что Германия будет приветствовать улучшение отношений между Россией и Японией. Он, имперский министр иностранных дел, Тогда уехал в Германию, заручившись согласием Сталина на то, чтобы Германия в интересах России использовала свое влияние в Токио для русско-японского сближения. Имперский министр иностранных дел указал, что он соответствующим образом использовал это влияние в Токио и уверен, что его усилия в определенной степени уже принесли плоды. Еще 7 или 8 лет назад, и не только с момента его визита в Москву, он, имперский министр иностранных дел, в разговорах с японцами выступал за русско-японское согласие. Он придерживается мнения, что точно так же, как было возможно взаимное разграничение сфер интересов между Россией и Германией, может быть достигнута договоренность о разграничении интересов между Японией и Россией. Японская политика приобретения жизненного пространства теперь направлена не на восток и на север, а на юг, и имперский министр иностранных дел уверен, что и он внес в это какой-то вклад. Есть и еще одна причина, по которой Германия тогда старалась найти общий язык с Японией, а именно осознание того, что Англия в один прекрасный день может начать войну против рейха, Поэтому еще в те хорошие времена Германия проводила по отношению к Японии соответствующую политику. Фюрер сейчас придерживается мнения, что следует попытаться хотя бы в самых общих чертах разграничить сферы интересов России, Германии, Италии и Японии. Фюрер изучал этот вопрос долго и глубоко, и он пришел к следующему заключению. Принимая во внимание то положение, которое занимает в мире эти четыре нации, будет мудрее всего, если они, стремясь к расширению своего жизненного пространства, обратятся к югу. Япония уже повернула на юг, и ей понадобится столетие, чтобы укрепить свои территориальные приобретения на юге. Германия с Россией уже разграничили свои сферы интересов, и после того, как новый порядок окончательно установится в Западной Европе, она, Германия, также приступит к расширению жизненного пространства в южном направлении, то есть в районах бывших германских колоний в Центральной Африке. Точно так же и Италия продвигается на юг, в северную и восточную Африку. Он, имперский министр иностранных дел, интересуется, не повернет ли в будущем на юг и Россия для получения естественного выхода в открытое море, который так важен для России. Это заявил в заключении имперский министр иностранных дел и есть та великая идея, которая в течение последних месяцев часто обсуждалась им с фюрером, и которая в связи с визитом в Берлин теперь излагается Молотову. На вопрос Молотова, какое море имел в виду имперский министр иностранных дел, когда он говорил о выходе России к морю, последний ответил, что, по мнению Германии, после войны произойдут огромные изменения во всем мире, Он напомнил о своем замечании в Москве Сталину, что Англия не имеет более права господствовать в мире. Англия ведет безумную политику, за которую ей когда-нибудь придется расплачиваться. Германия поэтому уверена, что в статусе британских имперских владений произойдут большие изменения. Пока что от германо русского соглашения получили выгоду обе стороны. Как Германии, так и России, которая смогла осуществить законные перемены на Западе. Победа Германии над Польшей и Францией внесла существенный вклад в дело успешного проведения этих изменений. Оба партнера по германо-русскому пакту хорошо поработали вместе. Это наиболее прочная база для любого пакта. Вопрос теперь о том, могут ли они продолжать работать вместе? И в будущем. И может ли Советская Россия извлечь соответствующие выгоды из нового порядка вещей в Британской империи? То есть не будет ли для России наиболее выгодным выход к морю через Персидский залив и Аравийское море? И не могут ли быть в то же самое время реализованы и другие устремления России в этой части Азии, в которой Германия абсолютно не заинтересована? Имперский министр иностранных дел затем поднял вопрос о Турции. До сих пор эта страна находилась в своего рода союзе с Англией и Францией. Франция устранена в силу своего поражения, а ценность Англии, как союзника, становится все более и более сомнительной. Поэтому Турция вполне разумно в последние месяцы свела свои отношения с Англией до уровня, который на практике означает не более чем формальный нейтралитет. Вопрос состоит в том, какие интересы Россия имеет в Турции. В связи с неминуемым окончанием войны, в чем заинтересованы все страны, включая Россию, Турция, как он уверен, будет вынуждена постепенно освобождаться от связей с Англией. Он, имперский министр иностранных дел, не может сейчас окончательно разрабатывать детали, но он уверен, что с выработкой России, Германии, Италии и Японии общей платформы Турция должна будет со временем примкнуть к этим странам. Пока что он не обсуждал с турками эти вопросы прямо. Он только заявил в конфиденциальной беседе с турецким послом, что он будет приветствовать такое развитие событий, при котором Турция, придерживаясь своей сегодняшней политической линии, придет к абсолютному нейтралитету. Он также добавил, что у Германии нет каких бы то ни было притязаний на турецкие территории. Имперский министр иностранных дел далее заявил, что в этой связи он прекрасно понимает неудовлетворенность России Конвенции в Монтрео о проливах. Германия не удовлетворена еще больше, так как вообще не была туда включена. Лично он, имперский министр иностранных дел, считает, что конвенция в Монтрео, как и дунайские комиссии, должна исчезнуть и быть заменена чем-нибудь новым. Это новое соглашение должно быть заключено теми державами, которые особенно заинтересованы в данном вопросе, прежде всего, России, Турции, Италии и Германии. Совершенно понятно, что Советская Россия не может быть удовлетворена настоящим положением вещей. Германия находит вполне приемлемой мысль о том, что на Черном море Советская Россия и прилегающие черноморские государства должны иметь определенные привилегии, по сравнению с другими странами мира. Было бы абсурдно, если бы страны, находящиеся в тысячах километров от Черного моря, требовали себе тех же прав в этом районе, что и черноморские державы. Новое соглашение с Турцией о проливах, кроме всего прочего, должно будет дать России некоторые особые привилегии, детали которых он в данный момент еще не может касаться, но который, в принципе, предоставит военным кораблям и торговому флоту Советского Союза более свободный, чем до сих пор доступ к Средиземноморью. Россия заслужила это. Он, имперский министр иностранных дел, уже обсуждал эти вопросы с итальянцами, и в Италии только что высказанные соображения были встречены с большой симпатией. Ему представляется целесообразным, чтобы Россия, Германия и Италия придерживались общей политики по отношению к Турции, чтобы эта страна, не ударив в грязь лицом, в своих собственных глазах освободилась от связей с Англией, которым не слишком симпатизируют все три страны. Турция поэтому не только станет фактором в коалиции стран, выступающих против эскалации войны, и за скорейшее установление мира, но и будет готова добровольно отбросить конвенцию в Монтрё и совместно с тремя странами, Германией, Италией и СССР, заключить новую конвенцию о проливах, которая удовлетворит справедливые требования всех сторон и даст России определенные особые привилегии. В этом случае они могут совместно решить Возможно ли признать территориальную неприкосновенность Турции Имперский министр иностранных дел подвел итог беседе, заявив, что были затронуты следующие вопросы. Первое. Совместное рассмотрение того, каким образом державы Тройственного пакта могут достигнуть Советским Союзом какого-либо соглашения, заявляющего о поддержке Советским Союзом целей тройственного пакта, как-то предотвращение эскалации войны и скорейшее установление всеобщего мира. Кроме того, могут быть подняты другие вопросы, в которых страны желают сотрудничать, и, наконец, эти страны могут прийти к соглашению уважать взаимные интересы друг друга. Таковы приблизительные ориентировочные черты этого предполагаемого соглашения. Детали его должны быть обсуждены в дальнейшем. Если эти соображения представляются приемлемыми советскому правительству, это может на практике привести к совместному заявлению советского правительства и держав Тройственного пакта о том, что они стоят за скорое восстановление всеобщего мира. Второе. Совместное обсуждение вопроса о том, могут ли быть в общих чертах определены на будущее интересы четырех стран. Третье. Были также затронуты проблема Турции и вопрос о проливах. Нужно иметь в виду, что относительно всех этих вопросов имперский министр иностранных дел еще не готов сделать какие-либо конкретные предложения. Он лишь сделал обзор тех мыслей, которые обсуждались фюрером и им самим, когда писалось письмо Сталину. Если, однако, эти идеи представляются советскому правительству осуществимыми, имперский министр иностранных дел с большой готовностью сам прибудет в Москву и обсудит вопросы лично со Сталином. Он интересуется, будет ли в данном случае полезно одновременное присутствие его итальянского и японского коллег, которые, как он знает, также готовы прибыть в Москву. Конечно, отношения России с Осью, так же, как и отношения России с Японией, должны быть сначала обсуждены через дипломатические каналы. В заключение имперский министр иностранных дел сделал еще одно замечание относительно его недавней беседы с китайским послом. Никто не просил его провести такую беседу, но у него были основания полагать, что японцы не будут иметь каких-либо возражений по этому поводу. Он спросил себя, возможно ли в рамках усилий, направленных к скорейшему окончанию войны, урегулировать расхождение между Чан-Кайши и Японией. Он ни в коем случае не предлагал германское посредничество, но, принимая во внимание длительные дружественные отношения, существующие между Германией и Китаем, просто информировал маршала Чан Кайши о германской точке зрения. Япония близка к тому, чтобы признать Нанкинское правительство. С другой стороны, циркулирует сообщение о том, что как Япония, так и Китай – хотят пойти на компромисс. Нельзя точно установить, основаны ли эти сообщения на фактах. Однако, несомненно, было бы хорошо, если обе стороны смогли прийти к компромиссу. Поэтому он, имперский министр иностранных дел, вызвал китайского посла, чтобы изложить ему позицию Германии по этому вопросу, поскольку он не исключает тот факт, что что-то уже происходит в отношениях между Японией и Китаем, о чем он и хочет информировать Молотова во время этого обмена мнений. Молотов согласился с замечанием относительно выгодности китайско-японского компромисса и сказал по поводу заявления имперского министра иностранных дел, что оно представляет для него большой интерес и что обмен мнениями относительно важнейших проблем, касающихся не только Германии, но и Советской России, может быть действительно полезен. Он хорошо понял заявление имперского министра иностранных дел относительно огромной важности Тройственного пакта. Однако, как представитель не воюющей страны, он должен запросить о разъяснении, некоторых пунктов для того, чтобы лучше понять смысл пакта. Когда новый порядок в Европе и Великом Восточно-Азиатском пространстве оговаривались в пакте, понятие «Великое Восточно-Азиатское пространство» было определено довольно смутно, по крайней мере, с точки зрения тех, кто не участвовал в подготовке пакта. Поэтому ему, Молотову, будет важно узнать, Более точное определение этого понятия. Кроме того, участие Советского Союза в акциях, намеченных имперским министром иностранных дел, должно быть подробно обсуждено не только в Берлине, но и в Москве. Имперский министр иностранных дел ответил, что понятие «великое восточно-азиатское пространство» было ново и для него, что и ему оно не было ясно описано. Формулировка была предложена в один из последних дней переговоров, которые, как уже упоминалось, протекали очень быстро. Он может заявить, однако, что понятие «великое восточно-азиатское пространство» не имеет никакого отношения к жизненно важной для России сфере влияния. Как уже указывалось, во время переговоров о пакте был прежде всего решен вопрос о том, что пакт, не может преследовать цели, направленные прямо или косвенно против России. Молотов ответил, что при разграничении сфер интересов на довольно долгий период времени необходима точность, поэтому он и просил информировать его о мнении составителей пакта или, по крайней мере, о мнении имперского правительства на этот счет. Особая тщательность необходима при разграничении сфер интересов Германии и России. Установление этих сфер интересов в прошлом году было лишь частичным решением, которое за исключением финского вопроса, он Молотов в деталях обсудит его позже. Выглядит устарелым и бесполезным на фоне недавних обстоятельств и событий. В этой связи Россия прежде всего хочет прийти к взаимопониманию с Германией и только затем с Японией и Италией. И уже после того, как она получит точную информацию относительно значения характера и целей Тройственного пакта. На это беседа была прервана для того, чтобы перед началом беседы с фюрером дать русским делегатам время позавтракать в тесном кругу. Шмидт. Берлин 13 ноября 1940 года.